Тот-то -то такое. Я зарабатываю не мало, но почему-то часто выходит так, что денег нет. И в этот вечер, когда я был полон беспричинной радости, у меня было всего пятьдесят копеек. Хотелось есть. Мучительно. Но есть можно было только в кафе. Все остальное было закрыто. А на сумму в пятьдесят копеек в этом кафе можно было получить Только порцию жареного судака. Кафе было переполнено. С трудом я нашел за одним из столов свободный край ишек, уселся, решительно заказал порцию жареного судака и стал ждать. Минут через пятнадцать лакей принес требуемый. Я так проголодался, что почти с дрожью схватил вилку, и тут произошло следующее. Мимо столика Юля бёдрами и какетливо двигая локтями пронеслась на высоких каблуках, шорша юбками проститутка. Кто-то окликнул её, она резко как раз около моего столика повернулась и так несчастливо толкнула боком стол, что мой жареный судак, взвившись вместе с тарелкой на дыбы, полетел и плюхнулся об измызганный тёмный пол. Всё это произошло так быстро, что я сначала ничего не понял и продолжал сидеть с вилкой, глупо зажатой в руках. Девушка смутилась, отскочила, прижала почему-то руки к груди, посмотрела на меня, потом на бедный жареный судак и хотела что-то сказать, но не могла. Губы её застыли печальной и смешной трубочкой, и в глазах было что-то такое смущённое, милое. человеческое, что я поспешил сказать, ничего ничего, пожалуйста, не беспокойтесь. Конечно, не происходит это в кафе, не беспокоился бы и я. Я просто поднял бы рыбы и съел бы её. Но, к сожалению, это происходило именно в кафе. Вокруг улыбались, кто-то за отдельным столиком полупьяный глупо заржал, и мысль об использовании несчастного жареного судака пришлось оставить. Я ушёл голодный, есть в этот вечер уже не пришлось. Нет, право, я не сердился. Не сердился не потому, что я добрый или великодушный или деликатный, нет. В лице смущённой проститутки в этих вытянутых, смущённых губах было что-то такое, необычные, до того не похожие на ее обычные ужинки, улыбки и гримасы. И это что-то было такое милое и хорошее, что я охотно позволил бы ей над моим любым блюдом произвести разрушительную операцию, подобную той, которую претерпел жареный судак. Лишь бы опять увидеть на ее лице тогдашние выражения. Мне кажется... то за два раза это выражение не успело бы ещё стать профессиональным